Глава восьмая. Пьяный маг и разъяренная ведьма. Так как каждая минута была на счету, мы сразу отправились в деревню на поиски столичного мага-алкаша. Переодеваться не стало, вышли из дома в чем была. Деревня не самая большая, добрались до места мы через каких-то двадцать минут. И то только потому, что нужный двор был на другом конце поселения, на самом отшибе. Что дом, что его хозяин, прикорнувшие прямо на скамейке во дворе, были отвратительны. Строение обещало, казалось, что оно вот-вот рухнет, погребя под руинами жильцов. Мужик, просто пьяный оборванец, по-другому не скажешь. И это маг? Да еще и столичный? Не знающих меры употребления алкогольных напитков я не уважала. Даже не так. Я сознательно ограждала себя от таких личностей. Смерть друзей по вине паленой водки быстро ставит мозги на место. Да и вообще, алкоголь застит разум и превращает нормальных людей в каких-то монстров. Вспомнить хотя бы того же Алексея. Яркий пример. Мои и сердце скрестили шпаги. Разум кричал, что это лучший вариант из худших, а сердце кровью обливалось от того, что жизнь моего ребенка зависит вот от этого. Даже слов не подобрать. Молодой, а уже прячется от проблем в алкогольном дурмане. Что бы он тут тогда делал? Столичный Магда на окраине страны. Толчки в плечо не дали результата, мужик только всхрапнул. Тогда я влепил ему оплеуху. Он лишь приоткрыл глаза, пробормотал что-то заплетающимся языком про ведьм и вновь отключился. Мое терпение, которое без того было на пределе, лопнуло. «Да ядрить твое налево». Осмотрелась вокруг, заприметила покосившийся колодец. Ну, сейчас я ему устрою бодрящий душ. Я, конечно, от корней волос и до кончиков ногтей городская фифа. С этим мало кто поспорит. Но и деревенским колодцем меня не напугаешь. Домик, который я прикупила себе пару лет назад для души, был в такой глуши, что отсутствовало даже электричество. Зато природа такая, что закачаешься. И воздух чистый-чистый. В общем, подключить насос к скважине не вышло, и было решено соорудить обычный колодец с цепью для ведра и всеми необходимыми прибамбасами. Ничего, приспособилось. Так что я вполне целенаправленно зашагала к знакомому сооружению. Пока крутила ручку, вытягивая из глубин колодца ведро с водой, стараясь при этом не намочить платье Диего, пытался растормашить мужика, но безуспешно. «Отойди», — предупредила я своего спутника, чтобы тот не попал под раздачу плюшек. И уже в следующую секунду окатила пригревшегося на солнышке пьяницу ледяной водой, выливая на него все, до последней капли. Мужик соскочил с лавки как ошпаренный. «Сразу бы так. все таки какая прелесть этот контрастный душ? Надо взять на вооружение». У Диего, стоявшего чуть в стороне, глаза превратились в блюдца. То ли от моего метода приведения магов чувства, то ли от того, как пьяный мужик крыл меня местным трехэтажным матом, из которого я понимала далеко не все. Собственно, мне было по барабану. Вот честно. Но материт то материт. Удивил, что ли? Я бы за такое вообще прибила, а у него разве что словесный понос – Результат достигнут, и это самое главное. А уж побочные эффекты моих действий не волновали совершенно. По крайней мере, сейчас. Сейчас все мысли были только о Диме. Какие у него повреждения? А если пока и тут ему станет хуже? А то и вовсе. В памяти мелькнул образ дрожащих рук, перепачканных кровью. Так, стоп, близко Отставить панику. У меня умирает ребенок. Громко, чуть ли не по слогам произнесла я объяснив, зачем, собственно, потревожил мужика и выдернула его из сладкого дурмана. Не удивлюсь, если эта фраза у меня сейчас в глазах бегущей красной строкой отображалась. «Помоги», — добавил уже более спокойно, когда убедилась, что меня слушают. «Я заплачу». Кое-какие деньги у меня имелись, причем кошель был весьма увесистым. Другое дело, что я понятия не имела, сколько маги берут за свои услуги, и хватит ли наличности, чтобы с ним расплатиться. Чтобы мне еще помог в денежной системе разобраться? Но прямо сейчас могу это знать не обязательно. Пусть сперва поставят Димку на ноги, а дальше я уж решу, что делать, если монет не хватит. Уверенность наша все. Я приготовилась к настоящему противостоянию. Если понадобится, я этого мага с легкостью, без зазрения совести, огрею по затылку черенком от лопаты, что валяется у меня под ногами. И на собственном хребте у волоков детский дом. Запру в комнате с Димкой. «Авось прочувствует и не сможет пройти мимо чужой беды». В общем, не подозревающий о моих коварных планах успокоившийся мужик, безо всякого спора и лишних вопросов, поинтересовался. «Где ребёнок?» «В доме отказников». И, глядя на его нахмурившуюся физиономию, добавила веский аргумент. «Я заплачу, сколько ты скажешь». Мужик на это лишь фыркнул и что-то зашептал себе под нос. Кажется, он то и дело начинал свою речь заново. Заплетающийся язык был против сложных речевых конструкций. Я ничего не поняла. Во-первых, маг был очень пьян, и произношение из-за этого стало невнятным, а во-вторых, не уверена, что он вообще говорил на знакомом мне языке. Но вскоре смысл этого заговора стал очевиден. Как ни в чем не бывало, мужчина соскочил с лавки, на которой сидел все это время, так как разъезжающиеся ноги его элементарно не держали. И бодренькой походкой скрылся в темноте своего дома. Вернулся через пять минут в чистой одежде с уложенными светлыми волосами и абсолютно трезвым взглядом. Последний радовал особенно. Отпускать пьяного неадекватного мага к ребенку было еще более пугающей затеей, чем лечить его самостоятельно. А ждать, пока этот индивид протрезвеет, в общем, мой ребенок может и не дожить до такого знаменательного события. «Ну, чего встали? Мы торопимся или как?» Обернувшись, поняла, что крик мага не остался неуслышанным. Компания местных женщин смотрела в нашу сторону. На их лицах был шок. Взгляды переводились с меня на мага и обратно. Впрочем, под ноги не лезли, с вопросами не приставали, и мы без приключений прошли мимо сельчан. Добрались так же быстро. На первом этаже интермедия повторилась. Такие же вытянутые лица. В зал выскочили все девочки, воспитательницы и даже дедушка Ульх. Последний на гостя поглядывал как-то по-особенному хитро, то дело подкручивая свои усы. Я хотела уже гаркнуть, чтобы подобрали челюсти и вернулись к своим делам, но погасила злость. Возможно, для них маг в доме отказников действительно небывалое событие. Мне не жалко, а маг, думаю, стерпит. Его ведь не волнует, что о нем думают местные жители, если он два года из запоя не выходит. А тут всего лишь детский восторг. Справится? Из комнаты Димки меня выставили, сообщив, что буду мешать процессу, но я успела шепнуть ребенку пару успокаивающих фраз. Радовало лишь то, что Диего остался вместе с магом. Я метался из одного конца коридора в другой, то и дело припадая ухом к двери, но там была абсолютная тишина. Я начинала забег снова, взвинчивая себя еще сильнее. Немного позднее на этаже появилась Лиена, но от вопросов воздержалась. Спустя час, который для меня растянулся на долгие-долгие дни, мужчины вышли из комнаты, тихо притворив за собой дверь. Если Диего был весьма бодр и даже весел, то мак, опираясь спиной на стену, съехал по ней вниз и уселся прямо на пол, опуская голову на согнутые колени. Я посмотрела на него с недоумением. И вот эта магия? Он там матыгой махал или магичил в конце-то концов? Как-то волшебное исцеление я себе представляла, Несколько иначе. Лиена, организуй нашему гостю чай». Отдала распоряжение, и молчавшая до этого момента женщина испарилась из поля зрения. Я могу пройти к ребенку. Да, организму нужно окрепнуть, пару дней в кровати специальная диета. И все будет как новенький, рецепты передам вашей поварихе. Я лишь кивнула и направилась к двери, забыв в этот момент обо всем на свете. Не бы убедиться, что Дима и правда идет на поправку, и опасность миновала. Что, даже спасибо не скажешь, ведьма? Ироничный, даже слегка насмешливый голос, прозвучавший у меня за спиной, заставил замереть на месте и лишил меня всякого благодушия по отношению к магу. Я лишь хочу убедиться, что ты выполнил свою работу как следует и не сделал хуже. Уж не думаешь ли ты, что я поверю на слово алкашу? Голос опять сочился ядом. И мне это не нравилось. Когда же этот безумный день закончится? С трудом заставив себя замолчать, я скрылась в комнате. Вот поговорили. Димка сладко спал, в ногах у него поверх одеяла лежала кошка с когтями. Моей радости на теле мальчика не осталось вообще никаких следов от ран. Ни единого шрама. Даже синяков и тех не было. Так вот ты какая. Магия. Для меня это было настоящим волшебством. Что бы ни говорила про то, что перечитала в своем мире огромное количество книг о магии, поверить в это все же было сложно. Это ведь книги для детей. И даже сейчас, когда я общалась с ангелами и переселилась в другой мир, получила новую внешность, имя и магический дар, последнее надо бы еще проверить, вот такое исцеление продолжало казаться чудом. Прислушиваясь к ровному дыханию Димы, я чувствовала, как напряжение, что сковывало тело, проходит. Даже дышать стало легче. И уже не важно, что за дверьми стоит язвительный маг, я с ним расплачусь по совести и отправлю домой с добрым словом. Этот мужчина исцелил моего ребенка. Никто и никогда не делал для меня ничего более важного за все мои 36 лет. Посидев на краю кровати еще немного, впитывая в себя новую Димину внешность и запоминая каждую его черточку. Я вышла к мужчинам. «Пора раздавать долги». Как ни странно, никаких язвительных комментариев не последовало. Макс все так же сидел на полу. Но на этот раз уже с чашкой чая в руке, да и выглядел он гораздо бодрее, чем в первые минуты после исцеления Димы. И, кажется, не обратил он меня никакого внимания. Диего был неподалеку. Поманив его пальцем за собой, я прошла в личный кабинет. Нашла в ящике стола кошель с монетами, развязала семки и высыпала содержимое на столешницу. Кругляши были преимущественно золотые, но встречались среди них и серебряные, а парочка была изготовлена из незнакомого мне белого металла. Этого хватит, чтобы расплатиться с магом. Поинтересовалась я у Диего. Ох, какой впечатлительный мужчина у ей-богу! То глаза сделал размером с блюдце, когда я мага будила, то челюсть до полу уронил, когда на стол смотрел, «А я ведь даже не все выспала, большая часть так и оставалась в кожаном мешочке». Взяв себя в руки, мужчина с каким-то трепетом отделил от общей массы пять золотых монет. «Вот этого хватит». «Спасибо, можешь идти». Мужчина кивнул и поспешил прочь, когда я его окликнула у самой двери. «Диего, надеюсь, ты осознаешь, что не все то, чему ты стал свидетелем, требует огласки». «Дураком я никогда не был, леди Рештар». С этими словами мужчина все-таки ушел. Вроде даже не обиделся на мои слова. Ладно, в случае чего с этим можно будет разобраться чуть позднее. Быстренько собрав все монеты и вернув мешочек в ящик, я отправилась расплачиваться с магом. Пяти золотым монетам были добавлены еще две, и я надеялась, что этого действительно окажется достаточно. Да и мое хамское поведение требовало надбавки. Я была, конечно, не в себе, но это ведь не оправдание. Оправдания я не любила в принципе. Мак нашелся на первом этаже, болтающим с Алиеной. Надо полагать, инструктировал ее на предмет специального питания для Димки. Я не стала мешать разговору, дождалась, пока мужчина освободится, и только тогда подошла. Спасибо за то, что не отвернулись и спасли ребенка. Насильно вложив в его ладонь монеты, я продолжила. Надеюсь, этого хватит? Мужчина молча взирал на меня с высоты своего немаленького роста и о чем-то думал но не успел я почувствовать себя неуютно, как все прекратилось. «Хватит, леди Рештар», — сообщил маг, даже не взглянув на монеты, и, развернувшись, покинул детский дом. Стоило мужчине исчезнуть из поля зрения, как из меня словно стержень вытянули, и я практически рухнул на диван, желая хоть чуть-чуть отдохнуть».